Глава двадцать четвёртая «Господин Костин пообещал, что я могу заказать здесь всё, что пожелаю», предупредила меня худенькая, почти прозрачная старушка. «Что не съем, заберу домой». «Меня зовут Евлампия», улыбнулась я. Всё, о чём говорил Владимир, непременно выполню. Виктория повеселела, к столику подошёл официант, госпожа Гонзуйман заказала всё, что было в меню, я ограничилась чаем. Аппетита нет, посочувствовала мне женщина. Я постоянно хочу вкусно поесть, но с моей пенсии по трактирам не походишь. Да, рента от государства невелика, посочувствовала я. Хорошо, что у вас квартира есть, да ещё в центре. Есть не подолёку, вздохнула бабуля. Но я её сдаю, живу в другом месте. Адрес по прописке использую только для получения посылок. Раньше я презирала окраину. Там же одни лимитчики жили в основном. Горько плакала, когда была вынуждена перебраться далеко от метро Смоленское. А сейчас иначе думаю. Вблизи Садового кольца воздуха нет. Одни выхлопные газы. а мой район лес окружает. Дом малоэтажный, соседи приятные, в магазинах цены ниже, в поликлинике врачи вежливые. Спасибо Йоси, что он купил избёнку в деревне. Вскоре после смерти мужа стройкомпания предложила денег за дом. Мне хватило на трёхкомнатную неподалёку от села. Тогда там квартал строить начинали. Взяла жильё на стадии котлована. Потом оно резко подорожало. «О, супчик!» Виктория схватила ложку и начала с жадностью уничтожать куриную лапшу. «Ваш муж сын врача?» Я решила сразу перейти к нужной теме. Старушка кивнула. «Мой свёкор, Пётр Рудольфович, был врач-акушер, очень хороший человек. Про него только замечательные отзывы были. Дядя Петя мечтал, чтобы сын пошёл в медвуз». Да Иосиф панически крови боялся. Он в МГУ учился на экономиста, но тоже решил людям помогать. Муж находил для больных нужных докторов. За Иосифа большое количество людей молилось. Я сделала глоток чая. Жаль, что Иосиф Петрович не мог помочь бездетным парам. Виктория засмеялась. А вот и не так. Сейчас часто по телевизору говорят о женщинах, которые за деньги вынашивают младенцев в тем У кого есть с этим проблемы? С урогодным материнством, подсказала я. Собеседница намазала на хлеб масло. Правильно, но в мою молодость о таком и не слышали. Дядя Петя же знал, как помочь несчастным, которые очень хотели ребёнка, и никак он у них не получался. Йося мой тоже этим занимался. Знаете, что свёкор придумал? Я взяла чайную ложечку. Нет, но очень интересно услышать. В больнице у дяди Пети были разные пациентки, заговорила Виктория Сергеевна. Некоторые, ну, прямо как кошки, сделают аборт, а через несколько месяцев опять плачут: "Помогите, я беременна". Пётр был очень добрым человеком, их не ругал. Он никогда не злился, даже на жену не рассердился, когда та отказалась в Москву возвращаться. Семью выслали в далёкое село, потому что муж Потом власть переменилась. Дядя Петя домой за собирался, а тётя Зина как отрезала: "Ненавижу город. Если хочешь, разводись со мной". И на Урале осталась. Я никогда с ней не встречалась, но знаю, что они с мужем хороших отношений не потеряли, остались друзьями. И один раз Зинаида дядю Петю здорово выручила. У свёкра было много клиенток, фамилий всех не помню. Они, наверное, в книжечках указаны были. Я сделала стойку в книжечках. Собеседница отодвинула пустую тарелку. Дядя Петя врач. Он был обязан хранить тайны, ничего никому о пациентках не говорить. Некоторых женщин в его больницу из районных поликлиник направляли. Заводилась история болезни. Сейчас всё в компьютере спрятано, зашифровано. Никто в чужие документы не залезет. Я не стала объяснять пожилой женщине, что есть умельцы вроде нашего Никиты. Валов в любой ноутбук влезет. Сейчас хорошо спрятанный листок бумаги с информацией надёжнее, чем всемирная паутина. А в мою молодость как было? продолжала Виктория. Врач пациентку осматривает и диктует сведения медсестре. Вот уже двое в курсе. Потом сетрат в регистратуру несут. Там дежурный из любопытства её почитать может, трое, значит. Или нет никого на месте за окошком. Помощница историю болезни на столе оставит и убежит. Кто угодно страницы перелистать может. А у свёкра было много знаменитых, богатых пациенток. Кто-то из них мужу про аборт не говорил. Дядя Петя никогда официальные документы на своих не оформлял. Тайком они приходили по вечерам, а то и ночью. Но врач не может запомнить всю информацию на каждого. Поэтому отец Йоси делал для таких клиентов книжечки, куда записывал сведения. И такие же заводил на тех, кому он контейнер подыскал, баб, которые чужих детей вынашивали. Да-да, вопрос с бесплодием решали просто. Мужчина ложился с девушкой в кровать. Была у отца и сына Гонзуйманов группа таких сотрудниц. Каждый год нельзя с животом ходить. Вредно это и матери, и младенцу, он слабым родится. Девки по очереди беременели. Малыши получались родные отцам, чужие их женам. Но это лучше, чем брать кого-то из интерната. Заказчикам фото показывали, имя, фамилию, отчество контейнера не сообщали. Просто говорили, есть четыре сотрудницы на выбор, гляньте, кто вам больше понравится. Подбирались девушки по типажам: блондинка, глаза голубые, шатенка с карими, полная, худенькая, рыжая. Если требовалась азиатка, то нет проблем, такие тоже имелись в наличии. Контейнеры беременели и вселили в отдельной квартире. Никаких проблем ни разу не возникло. Детки получались здоровенькие, прямо как огурчики с грядки. Я тоже помогала, сопровождала беременных к врачам. всякие проблемы решала. Официант поставил перед старушкой вторую. О, о, о, воскликнула вдова. Киевская котлетка! Сто лет её не пробовала. Пожилая дама принялась расправляться с едой, но говорить не перестала. Дамочки отлично зарабатывали, да ещё дядя Петя каждый что-то хорошее сделал. Кого на учёбу пристроил, кого на работу, кому жениха отличного подыскал. Как он ухитрялся всё проделать, не знаю. Связи у свёкры были высокие. Во многих кабинетах его с распростёртыми объятиями принимали. А тем бабам, что не один год работали, он квартиры сделал. Таких двое было. А уж Галя... Та столько от него получила. Ну, а на особый случай звезда, лучшая, но противная, вредная, уникальная красавица. Будущие отцы, как только её фото видели, на другие не смотрели. Дети у неё все в мать, даже если мальчик. Внешне хороши так, что хоть на выставку их вези. Вот она каждый год беременела, очень деньги любила. Свёкор ей биографию придумал. Даля якобы дочь дипломата и француженки. Родилась в Париже. А связи её отца с иностранкой узнали, мужчину отправили в Москву. где он вскоре умер, и мать Галины скончалась. Правда в этой сказке ноль. Не было дипломата и Парижа. Изба в Подмосковье вот её родина. Но хороша бестия была так, что глаз не оторвать. Дядя Пети ей любые изыки дона прощал. Все взбрыки не замечал. Думаю, что у них что-то было. А почему нет? Врач человек Жена его бросила, в Москву не вернулась. Не монахом же жить. Наверное, у него были дамочки, но про личную жизнь старшего Ганзуимана я ничего не знаю. Зато про работу многое. Это Галина